34. Посреди тронного зала, заполненного существами страны Фэй, рядом с Томасом и своей дочерью опустилась на колени Маири и нежно приложила ладони по обе стороны увядшего лица ведуньи. «Моя добрая, моя славная, неужели ты действительно оставила нас, покинула меня?» Две чернобурых лисички тоже подобрались ближе и нежно облизали лицо упавшей, очистив его от крови которая портила ее черты. «Одна история заканчивается, начинается другая». Но в самый разгар своего горя они расслышали возгласы удивления, раздавшиеся вдруг в обступившей их толпе. Окровавленная туша большой кошки рядом с ними зашевелилась и покрылась рябью, медленно, с трудом, превращаясь в тело охотника, того самого служителя темнейшего». Он тускнеющим взглядом посмотрел на Томаса, а с губ донесся шепот. — Сэр рыцарь, знай и помни, когда-то я носил твои доспехи, и меня королева тоже именовала своим рыцарем Роз, обещая, что это навечно, а потому будь уверен, что выбрал правильно то, чего желает твое сердце. И тоже... И зашел. В страхе от смерти существа, которое, как и они сами, было почти бессмертным, наводнившее зал толпа вскрикнула в один голос, откатываясь от места возле тронного возвышения, где теперь оставались только трое бренных и повелитель тьмы. Томас вытащил кинжал из груди зверя и тщательно вытер лезвие, после чего отстегнул изящный серебряный кулон с кожаного ошейника на шею охотника. Крепко сжимая его рукой в перчатке, Томас поднялся на ноги. Рядом с ним Джанет осторожно положила руку рыцарю на предплечье и прошептала. "Черт возьми, мне будет я не хватать. Всем нам, наверное. Но я рада, что, по крайней мере, ты остался жив». Теплота ее слов удивляла. Во всяком случае, это были первые добрые слова, сказанные ей, Томасу, после их ссоры у реки Крови. С мрачной улыбкой он протянул Джанет кулон, который она сжала обеими руками, и, отвечая на его вопросительный взгляд, шепотом произнесла. Я бы никогда не выбросила твой подарок. Его отнял охотник перед тем, как бросить меня в то чёртово подземелье. Благодарю, миледи. Я... Не обращая внимания на их разговор, повелитель тьмы, едва удостоив Томаса взглядом, прошел мимо него. Осторожно обойдя растекающуюся лужу крови, он посмотрел на женщину, сидевшую на своем большом троне, и обратился к ней. «И снова то, что принадлежит мне по праву!» отняли у меня без раздумия и осмысления. Этот ваш заблудший рыцарь, этот кусок мяса убил еще и ценного слугу, который справно мне служил, а в свое время столь же ревностно поклонялся и вам». Кровавая кончина охотника королеву более чем устраивала, хотя ее тоже ошеломила внезапная утрата матушки Хейнтер. Однако она с непроницаемым выражением посмотрела сверху на рогатую фигуру в красно-черном одеянии. «Как? У тебя не найдется доброго слова для старушки-ведьмы, которая так долго служила обитателем твоего городища?» «Нет, моя королева. Она, помимо прочего, еще и препятствовала моим желаниям, так что ее участь мне безразлична». За то короткое время, что они с ведуньей провели вместе, королева поняла всю ценность советов бутылочной ведьмы, чья кончина ее крайне огорчила. Прежде чем заговорить, она раздраженно повертела в руке свой золотой скипетр. «Я полагаю, превращение, которому ты подверг, своего слугу тебя только потешило», — темнейший ухмыльнулся. «Ну так что с того? Он был моим, вне зависимости от обстоятельств, вызвавших его гибель» так что я по-прежнему требую выплату. «Здесь, при моем дворе, ты не имеешь права претендовать ни на одного из моих подданных. Тебе понятно?» Прежде чем ответить, повелитель тьмы ощерился улыбкой, от которой у всех похолодели сердца. «Миледи, позволю себе кое-что напомнить. Наш древний контракт...» подписанный кровью, дарует мне это право даже вопреки твоей воле. Так что теперь я заявляю, что этот бренный рыцарь принадлежит мне на правах Дании». Его слова потрясли всех присутствующих до глубины души. «Моя королева», — с нарочитым спокойствием молвил рыцарь Розы, — «я присягал тебе и никому другому. Как я смогу продолжать свою службу тебе, находясь в его дворе теней?» Поглядев на своего консорта, королева отвела взгляд. «Томас, я устала от твоих игр. Я ясно увидела, что твое сердце более мне не принадлежит. И это само по себе крайне неприятно». Она с непререкаемым видом обратилась к повелителю тьмы. «Ты, наверное, хочешь принять свой дар прямо сейчас, а не в канун всех святых, несмотря на то, что до этого благого празднества уже рукой подать». Велика и ужасна была улыбка, что осветило лицо темнейшего. От ее вида любая надежда на пощаду тотчас испарилась. В опасении, что королева от него отречется, Томас воскликнул. «Моя госпожа, я умоляю!» Но королева отвергнула его мольбы. «Все века, что существует страна летних сумерек, контракт между повелителем и мной неукоснительно и полностью соблюдался в оговоренные сроки. Действительно, мое королевство...» Самим своим существованием обязана той сделки. Так что повелитель получит свою мзду в полной мере. А кем лучше оплатить дань, как не моим собственным рыцарем?» Слова повелителя тьмы засочились медом поверх дегтя. «Воистину так было от века и прибудет всегда. Никто не смеет подвергать сомнению традицию, освященную тысячи раз за тысячи лет». В какой-то момент... На лице королевы мелькнула некая неуверенность, отчего Том ощутил прилив надежды. Повелитель тьмы, очевидно, уловил то же самое, поскольку поспешно добавил. «Тогда твой милостивый дар я приму в это самое время и в этом месте. Ну а пока не можем ли мы с тобою хоть немного поговорить с глазу на глаз?» «Уединившись где-нибудь подальше от недостойных ушей, коим не дозволено слышать слова, предназначенные сугубо для твоего тонкого слуха, может, в твоем саду среди роз, коими ты так восхищаешься?» Ответ королевы был неожиданно резок и полон горечи. «Прошу не направлять мои мысли своими бархатными словесами. Испокон веков». «Я правила этими землями, и я делаю то, что надлежит, но только тогда, когда сама решу, что это должно быть исполнено». Не обращая внимания на разглагольствование двух царственных особ, по хладным мраморным ступеням вверх взбежали две лисички, и, добравшись до трона, разместились не у ног королевы, а запрыгнули ей сразу на колени, свернувшись там плотными комочками из теплого темно-серебристого меха, смиряя ее гнев». Довольная тем, что даже такие блаженные создания выказали ей свою преданность, королева так и не могла скрыть своей нерешительности. И все же меня мучает вопрос. А можно ли как-то обойти эту традицию? Лисички взглянули на лицо королевы и увидели, что в глубине ее бледно-зеленых глаз скрывается множество неотступных страхов. Страх погрязнуть в очередном безумии, страх быть низвергнутой этим настырным, рогатым чудищем, но более всего, всепоглощающий страх действительно когда-нибудь пропасть и уже не возродиться. Не мигая, оба пушистых существа зажгли огонечки глаз и зашептали ей так тихо, что слышала только она. «В самом деле, есть и такие истории, где говорится о таком исходе, уготованном тем, кто имеет на то силы, Совсем еще юная королева, не до конца уверенная в своей мощи, только прошептала. «Что за истории? Я их не слышала?» Внизу, у основания мраморных ступеней, повелитель тьмы, явно чуя нерешительность королевы, решил действовать. Метнувшись к трону, он проревел. «Я устал от этих игр! Ты будешь моей точкой! Сейчас же!» В этом его напоре всегда таилась его величайшая слабость. Рыцарь Розы в ужасе прыгнул к рогатому, обоминогу и скинул его со ступеней. Во взвихрении бархатной пелерины и изысканных одежд повелитель тьмы сверзился на плиты пола и заскользил по ним, остановившись только тогда, когда уткнулся в труп своего бывшего охотника. На какое-то время под сводами воцарилась тишина, а затем темнейший медленно поднялся на свои раздвоенные копыта и так стоял в луже крови, натекший с его бывшего миньона». При взгляде на королеву лапищи обоминого стиснулись в кулаки, а лицо исказилось отчаянием, но одновременно и неким корыстным расчетом. Его охотничьи звери были перебиты, огромное войско сметено, попытка взять королеву на храпом провалилась, так что применять силу по новой сейчас было явно не время, но и при таком раскладе он еще не готов был признать свое поражение. И тут королева, утвердившись, в своем гневе рявкнула так, что огромный зал многогранно отозвался звонким эхом. «А ну прочь из моего города! Пошел вон сейчас же!» С едва заметным поклоном темнейший ответил. «Моя госпожа, похоже, сегодня в нашей игре выигрыш за вами. Мой бедный охотник убит, а ваш рыцарь что-то не изъявляет любви к своему новому господину». Думаю, мне лучше зайти в другой раз. Тогда и продолжим нашу беседу. Взглянув из-под тяжелых век на Томаса, он тихо отдал свое первое распоряжение. Ну-ка, ступай и приведи мне бренных. Я беру их с собой по желанию королевы. Даже не сомневаясь, что его приказ сейчас выполнит, он повернулся и медленно побрел через молчащую толпу. Долгом Тома было подчиниться желанию королевы, каким бы оно ни было. С тяжелым сердцем он тихо подошел к двум женщинам, все еще горюющим над бездыханным телом ведуньи. Между тем Джанет заметила злобное удовлетворение, мелькнувшее на физиономии повелителя тьмы. «Нет, не бывать этому!» — крикнула Джанет. В ответ на ее протест королева снисходительно улыбнулась. «И что же ты можешь этому противопоставить?» На что Джанет воскликнула. «Ты давала мне обещание!» «Или для тебя это ничего не значит? Королевушка!» Новоявленная королева вздохнула, а затем опять звонко крикнула. «Стойте!» По ее окрику чутко замерли и темнейший Томас. Королева едко рассмеялась. «Возможно, бренная когда-нибудь ты научишься манерам, более присущим этому двору, но ты права. Такое обещание действительно звучало». И в этой клятве есть определенный смысл, хотя и я не та самая королева, да и обещание давалась всего-навсего простой бренной». Тонко сквозящая двусмысленность ее слов холодила сердце. С неожиданно жесткой улыбкой королева продолжала. «Тебе и твоей матери я дарую свободу, но только тогда и в том месте, какие я укажу». «А Томас?» — задала Джанет вопрос, который волновал и тревожил ее больше всего. «Томас?» «Да, я, собственно, ничего не сделала ему во вред, так что мое слово не нарушено. Однако то, как с ним решит обойтись повелитель тьмы, уже не будет моей заботой». Она сделала паузу, после чего добавила. «Хотя мне будет забавно смотреть на отчаяние в глазах моего консорта, пока он ждет кануна всех святых. Так что, быть посему, до этого времени он будет находиться подле меня». Глядя на темнейшего, молчаливо стоящего внизу, она напустила на себя непререкаемый вид. «Все, довольно! От этой суматохи у меня кружится голова. Ступай прочь! Да побыстрее!» Не говоря ни слова, повелитель тьмы поплелся к выходу из зала. Но Джанет своими глазами увидела то, что еще секунду назад сочла бы невозможным. В глазах темного чудища стояла томная тоска, и даже любовь к королеве, которую он жаждал более всего на свете. «Ах ты глупый, глупый уволень! Так ее сердце тебе никогда не завоевать!» Джанна собиралась было снова заговорить, но королева решительно оборвала их диспут словами, глубоко ранящими сердце бренной девушки. «А теперь мне надо побыть с моим рыцарем наедине. Кто-нибудь отведите этих женщин в мою башню. Я в них больше не нуждаюсь». Томас, который, по крайней мере, пока еще оставался рыцарем Розы, поднял на свою королеву благодарный взгляд. — Моя госпожа, — сказал он с поклоном, — я искренне вам признателен за проявленное милосердие и мудрость. Позвольте мне припроводить этих бренных с вашего двора. Королева отчеканила, даже не задумываясь, что могут подумать ее подданные. — Томас, я больше не желаю слышать, чего ты собираешься делать, а чего нет — «Твои желания меня не касаются, не касались никогда и не будут касаться впредь!» Он хотел что-то возразить, но королева сердито перебила. «Молчать! Не ты ли рыцарь этого королевства присягал следовать моим приказам?» Прекрасные глаза королевы хладнокровно прозревали его беспокойное будущее. «Сейчас ты пойдешь со мной, а за смертными присмотрят другие». Владычица летних земель посмотрела на него долгим и пристальным взглядом. «И знай, в канун всех святых я непременно отдам тебя в услужение повелителю тьмы на вечный срок».